Глава 24. К тому времени, когда Райли въехала в Глендив, на город уже опустились сумерки. День был долгий, и она успела отчаяться. Время пролетало безвозвратно вместе с надеждами найти какие-то жизненно важные улики. Глендив был восьмым городом на ее пути. В каждом городе Райли заходила в магазины с игрушками и куклами, расспрашивая всех, кто мог и хотел с ней разговаривать. Она была уверена, что еще не нашла нужный ей магазин. Никто в этих магазинах не припоминал, что видел женщин с фотографией, которые она им показывала. Конечно, интересующие ее женщины были похожи по возрасту и внешности на десятки других, которых работники таких магазинов видели каждый день. Что еще хуже, ни одна из выставленных кукол не показалась ей возможным источником вдохновения для создания образов жертв. Въехав в Глендив, у Райли появилось странное ощущение дежавю. Главная улица была до жути похожа на улицы в других городах. Та же кирпичная церковь, с одной стороны от которой находится кинотеатр, а с другой — аптека. Все эти города перемешались в ее изнуренной голове. «А чего я ожидала?» — спросила она себя. Прошлой ночью она никак не могла заснуть и выпила предписанные ей успокоительные таблетки. Это оказалось не такой уж и плохой идеей, но вот запивать их двумя шотами виски было неразумно. Теперь ее мучила ужасная головная боль, но она должна была продолжать поиски. Припарковав машину у магазина, который она планировала проверить, она увидела, что дневной свет почти угас. Она уныло вздохнула. У нее остался еще один город и еще один магазин, который нужно было проверить сегодня. Она не сможет вернуться в Фредриксберг и забрать Сеприл от Райана раньше, чем через три часа. Сколько ещё вечеров она будет опаздывать? Она достала мобильник и набрала его домашний номер. Она надеялась, что трубку возьмет Габриэлла, но вместо этого услышала голос Райана. «Что такое, Райли?» — спросил он. «Райан», — пробормотала Райли, — «мне ужасно жаль, но...» «Но ты снова опоздаешь?» — сказал Райан, закончив вместо нее предложение. Да. призналась Райли. «Прости». Повисло молчание. «Знаешь, это очень важно», сказала Райли наконец. «Жизнь женщины находится в опасности. Мне нужно доделать то, что я начала». «Я слышал об этом и раньше», неодобрительно сказал Райан. «Это всегда дело жизни и смерти. Что ж, продолжай. Занимайся этим». «Только я начинаю думать, зачем тебе вообще утруждаться забирать Эприл? Она может прекрасно оставаться и здесь». Райли почувствовала, что у нее сжалось горло. Как она и опасалась, Райан, похоже, готовится к борьбе за опеку. И не из искреннего желания воспитывать Эприл. Он слишком занят собственной жизнью, чтобы заботиться о дочери. Все, чего он хочет, — это причинить Райли боль. «Я приеду и заберу ее, сказала Райли, стараясь, чтобы ее голос звучал спокойно. «Обсудим все это позже». Она повесила трубку. После этого она вышла из машины и прошла два шага до магазина под названием «Дебби Дол Бутик». Она зашла внутрь и увидела, что название слишком громкое для магазина, в котором продавались обычные товары широкого потребления. «В нем нет ничего странного или необычного», — подметила она. Вряд ли это было то место, которое она ищет. Магазин, который она представляла, должен быть хотя бы в чем то особенным. чтобы его репутация, передаваемая по сарафанному радио, привлекала покупателей из соседних городов. И все же Райли должна была проверить его, чтобы быть полностью уверенной. Райли подошла к стойке продавца, за которой у кассового аппарата стояла высокая женщина преклонных лет с птичьими чертами лица и очками с толстыми стеклами. «Я специальный агент Райли Пейдж, ФБР», — сказала она, снова почувствовав себя как будто голой без своего значка. Пока что все продавцы были согласны поговорить и без него, и она надеялась, что и эта женщина не откажется. Райли достала четыре фотографии и положила их на прилавок. «Скажите, не видели ли вы кого-то из этих женщин?» сказала она, показывая фотографии одну за другой. «Вы, вероятно, не вспомните Маргарет Героти. Она могла заходить сюда два года назад». Но Эйлен Роджерс приходила примерно полгода назад, а Реба Фрай могла покупать куклу шесть недель назад. Вот эта женщина, Синди Макиннон, вероятно, была здесь на прошлой неделе. Женщина пристально посмотрела на фотографии. «О, милая», — сказала она, — «мои глаза уже не те, дайте мне взглянуть поближе». Она взяла увеличительное стекло и стала тщательно изучать фотографии. В это время Райля заметила, что в магазине есть кое-кто еще. Это был довольно неприглядный мужчина, среднего роста и телосложения. На нем была надета футболка и поношенные джинсы. Райли могла бы и не заметить его, если бы не одна важная деталь. В руке у него был букет роз. Розы были живые, но сочетание роз и кукол могло говорить о маниакальном пристрастии убийцы. Мужчина не смотрел на нее. Он наверняка слышал, как она представилась агентом ФБР. Он избегает зрительного контакта? В этот момент она услышала голос женщины. «Я не думаю, что видела кого-то из них», — сказала она. но все всё-таки, как я уже говорила, я вижу не очень хорошо, и у меня была всегда плохая память на лица. Простите, что не смогла вам помочь». «Всё хорошо», — сказала Райли, складывая фотографии обратно в сумочку. «Спасибо, что уделили мне время». Она снова повернулась к мужчине, который перешел к изучению содержимого соседнего прилавка. Ее пульс ускорился. «Это определенно может быть он», — думала она. «Если он купит куклу, я буду уверена, что это он». Но она не могла просто стоять и смотреть на него. Если он виновен, вряд ли он себя выдаст. Он может ускользнуть у нее из рук. Она улыбнулась продавщице и вышла. Оказавшись снаружи, Райли немного прошла вдоль домов и остановилась в ожидании. Всего через несколько минут дверь магазина открылась, и оттуда вышел мужчина. он всё ещё держал в одной руке розы, а в другой у него был пакет со свежекупленными товарами. Он повернулся и пошел по тротуару в сторону, противоположную той, где стояла Райли. Райли пошла за ним, сохраняя большую дистанцию и по пути оценивая его рост и телосложение. Она была немного выше его и, возможно, сильнее, будучи лучше натренированной, и она не собиралась упускать его. Свернув на узкую аллею, мужчина, должно быть, услышал позади себя шаги. Он резко повернулся, увидел ее и отступил в сторону, как будто давая ей возможность обогнать его. Однако Райля довольно сильно и резко толкнула его на аллею. Место было узкое, грязное и темное. Мужчина, испугавшись, выронил пакеты розы. Цветы рассыпались по тротуару. Он поднял руку, чтобы защититься от нее. Она схватила ее и завернула ему за спину, толкнув его лицом к кирпичной стене. «Специальный агент Райли Пейдж, ФБР!» — выкрикнула она. «Где вы держите Синди Макиннон? Она все еще жива?» Мужчину трясло с ног до головы. «Кого?» — спросил он дрожащим голосом. «Я не понимаю, о чем вы». «Не играй со мной в игры!» — бросила Райли. «На этот раз чувствую себя как никогда беззащитной, без значка и особенно без оружия. Как она должна арестовать преступника без пистолета?» Она далеко от «Квантика», и у нее даже нет напарника, который бы мог помочь. «Леди, я не понимаю, к чему все это», — сказал мужчина, начиная плакать. «Для чего все эти розы?» — допрашивала Райли. «Для кого они?» «Для дочери!» — закричал мужчина. «У нее завтра первый фортепианный концерт!» Райли все еще держала его за правую руку. Левая рука мужчины была уперта в стену. Неожиданно Райли заметила нечто, что раньше не бросилось ей в глаза. На пальце у мужчины было обручальное кольцо. Убийца же не был женат, в этом она была совершенно уверена. «Концерт фортепиано?» — переспросила она. «Концерт учеников миссис Тулли», — ответил он. «Можете спросить кого угодно в этом городе». Райли немного ослабила хватку. Мужчина продолжал. «Я купил розы, чтобы подарить ей, когда она будет кланяться. Я купил ей куклу». Райли отпустила руку мужчины и пошла к тому месту, где он уронил свой пакет. она подняла его и вытащила содержимое. Это и впрямь была кукла, одна из тех подростковых кукол, которые всегда раздражали и расстраивали ее. Она была сделана нарочито сексуальной, с пухлыми губами и пышлым бюстом. Но какой бы мерзкая она ни была, она нисколько не была похожа на куклу, найденную у Даггита. Последняя была куклой маленькой девочки, как и кукла с фотографией Синди МакКиннон и ее племянницы, с золотыми волосами и розовым платьем с оборочками. Это не тот человек. Она едва могла дышать. «Простите», — пробормотала она мужчине. «Я ошиблась». «Мне очень, очень жаль». Всё ещё, трясясь от шока и смущения, мужчина стал собирать розы. Райли наклонилась, чтобы помочь ему. «Нет-нет!» — воскликнул он. «Не помогайте! Держитесь от меня подальше! Просто держитесь подальше!» Райли повернулась и пошла прочь с Алией, оставив несчастного мужчину одного собирать цветы и куклу для своей дочери. Как она могла такое допустить? Почему она зашла так далеко? Почему она не заметила кольцо на его пальце в тот момент, когда увидела мужчину? Ответ был прост. Она устала, голова у нее раскалывалась. Она не могла ясно соображать. Как в тумане, шагая по тротуару, она заметила неоновую вывеску бара. Ей захотелось выпить. Она чувствовала, что просто обязана это сделать. Она зашла в плохо освещенное помещение и села за барную стойку. Бармен был занят обслуживанием другого клиента. Райли гадала, чем сейчас занимается мужчина, к которому она только что пристала. Звонит в полицию? Может быть, ее саму скоро арестуют? Это точно была бы горькая ирония. Но она решила, что он, скорее всего, не станет звонить в полицию. Как-никак, тогда бы ему пришлось рассказать обо всем, что произошло. а ему наверняка стыдно от того что на него напала женщина в любом случае если он позвонил в полицию и они уже едут сюда она не станет скрываться если придется она возьмет на себя ответственность за свои действия а может быть она и заслуживает того чтобы быть арестованной она вспомнила свой разговор с майком невинсом когда он указал ей на ее ощущение собственной никчемности возможно я правильно считаю себя ни на что негодной подумала она «Возможно, было бы лучше, если бы Петерсон просто убил меня». Перед ней появился бармен. «Что желаете, мадам?» — спросил он. «Бурбон со льдом», — сказала Райли, — «двойной». «Сейчас будет», — сказал бармен. Она напомнила себе, что пить на работе не в ее традициях. Ее болезненное восстановление от посттравматического стресса отмечалось периодическими приступами распития спиртного в больших количествах. Но она думала, что это все осталось позади. Она сделала глоток. Крепкий напиток сбежал вниз по пищеводу, успокаивая ее. Она все еще должна съездить в один город, поговорить по меньшей мере с одним человеком. Но прежде всего ей нужно как-то успокоиться. «Что ж», — подумала она с горькой усмешкой, «по крайней мере, я не на официальной службе». Она быстро допила напиток и отговорила себя от того, чтобы заказывать следующий. Магазин игрушек в соседнем городе скоро закроется, так что ей срочно нужно ехать. Время Синди МакКиннон истекает, если еще не истекло. Покинув бар, Раэля почувствовала, что идет по краю знакомой бездны. Она думала, что оставила весь этот ужас, боль и самобичевание далеко позади. Неужели они снова ее настигли? Сколько ещё она может сопротивляться этому смертельному, засасывающему ее болоту?